Глава 14 Пару дней Анюта приходила в себя, а потом снова вернулась в библиотеку. Она тщательно изучала записи и нашла в них упоминание, что нить уязвима к звуку определенной частоты. «Интересно, какой частоты?» — задалась вопросом она. Она закрыла глаза, пытаясь вспомнить статьи из учебника квантовой физики, но ничего в голову не приходило. Человеческое ухо не способно улавливать ни ультразвук, ни инфразвук. «Но симбиот не человек», — подсказывала кошка. «Точно! Ты моя умница! И как мне это проверить?» Анюта мучительно искала выход, а когда исследователь ищет ответ на свой вопрос, тот может прийти к нему даже во сне. Вот так и она. Однажды проснулась в середине ночи и закричала «Эврика!» и, как была босиком и в ночной рубашке, выскочила из спальни. «Вы куда, госпожа?» — окликнула ее сонная охранница, дремавшая рядом с дверью на диванчике. «В храм! Хочу с утра помолиться о хорошем урожае и о скором возвращении его высочества в замок. Я соскучилась». Она вспомнила, что, когда исследовала замок, видела в храме при замке комплект камертонов. Зачем они понадобились местному жрецу, которого, кстати, она никогда не видела, леший знает. Но раз лежат без дела, надо воспользоваться. Вот и сейчас Аня сделала вид, что обращается к небесам, а сама незаметно засунула камертон и запасные вилки под рубашку и вернулась в спальню. Весь день она пыталась резонировать устройство и с его помощью приблизиться к воротам. За ней следом носились охранницы и служанки, не понимающие, что делает госпожа а оттого еще больше волновавшиеся. Но всякий раз нить не отключалась, а оживала. Боль в плече просыпалась на несколько шагов раньше, чем прежде. Эксперименты привели к тому, что Анюта могла теперь дойти только до фонтана. Конюх Яшта с грустью смотрел на попытки несчастной пленницы. В его глазах Анюта видела сочувствие. Казалось, стоит его попросить, и он оседлает любого коня и сам вывезет ее из замка. «Черт, Тесла!» зашептала Анюта, лежа в кровати. «Я думала, что нашла ключ, а это чистой воды провокация. Наверное, историки описали ложный способ, чтобы выявлять бунтарей», — предположила та. «Радуйся, что ни жрецов, ни Юля в замке нет. Иначе...» Чем обернулись бы ее попытки побега в этом случае, Анюта старалась не думать. «И что мне делать? Я скоро даже в сад не смогу выйти». «Придется подождать возвращения принца. А если он вернется с женихом и сразу потащит меня под венец, а потом выпроводит из страны?» «Ты же и добиваешься свободы. Вот и получишь ее», — ехидно ответила кошка. «Слушай, вредная животина, ты на чьей стороне?» — разозлилась пленница. «На своей. И нечего в меня пуховками кидаться. Скажи спасибо, что я тяжелую расческу не запустила». «Спасибо, разлюбезная хозяйка!» Фыркнула кошка, спрыгнула с кровати и исчезла за дверью. «Обиделась? Ну и черт с тобой, сама справлюсь!» Идея опять пришла во сне. Симбиот реагирует на эмоции, а она, Аня, постоянно то злится, то пугается, то спорит. Чтобы усыпить жильца, надо лишить его подпитки. Анюта решила действовать с холодной головой и точным расчетом. Симбиота нужно обмануть. «А как это сделать? Вживить рядом нить-поделку, ведь такие нити есть у всех в этом замке, только расширенного действия. Пусть борются друг с другом. И где ее взять?» Утром, когда Илия расчесывала ей волосы, Анюта спросила. «А как тебе вшивали нить слежения? Кто это делает?» «Любой лекарь. Лекари обладают магическим даром? Нет, они не жрецы. Тогда я не понимаю». Анюта посмотрела на служанку в зеркало. «Жрецы заряжают нити, а лекари вшивают их в кожу. Это же больно!» «Нет, что вы! Достаточно просто прислонить нить к коже, и она сама войдет внутрь». «Точно! Это же червяк!» Аня передернулась от отвращения. «А если вдруг нить перестанет работать?» «Как это?» «Ну, закончится магический заряд». Илия захлопала ресницами, а Аня вздохнула. Опять провал. Чертов симбиот пашет без отдыха. Так не бывает, засомневалась служанка. И все же, а вдруг бывает? Ну, тогда лекарь вошьёт новую нить. Вот, обрадовалась Анюта, мысленно протирая ладошки. Это мне и нужно. Однако, чтобы обмануть всех вокруг, надо было притвориться, что нить не работает. А как это сделать, если каждый шаг приносит такую невыносимую боль, что все понимают? Работает. Да еще как работает. Она голову сломала, как избавиться от нити. Но не продвинулась ни на шаг. Наоборот, отрезала себе десятки метров свободы. Еще и обиженная кошка куда-то пропала. «Тесла, где ты?» Искала она ее по всему замку и в саду. Но вредная кошка не откликалась. Овощи, посаженные умелыми руками, дружно взошли. Каждое утро Анюта сидела на грядках. То полола сорняки, то рыхлила, то поливала. причем делать старалась все сама, чтобы к вечеру падать от усталости, надеясь, что и симбиот не отдыхает. А вечерами штрудировала книги принца, мечтая натолкнуться на подсказку. Однажды, устав от полубезумия, лениво листая учебник наемных убийц — оказывается, даже убийству надо обучать профессионально — она наткнулась на технику сухого сердца. И вздрогнула. Это было именно то, что нужно. На самом деле все было достаточно просто. Раснить вошла в ее нервную систему и питается страхом и эмоциями, значит нужно лишить ее пищи. Анюта тщательно изучила ритуал и приступила к действию. Она погрузилась в состояние полного безразличия. Ела без капризов, как раньше, работала под палящим солнцем, не пытаясь прикрыться, до изнеможения. Не реагировала эмоционально на вопросы и волнения служанок и дамы Сабины. Аня похудела, осунулась. Она равнодушно смотрела на себя в зеркало и гасила внутри чувства. А еще бросила попытки подойти к воротам. Не общалась с яштой, кустарниками и цветами, как это делала раньше. «Госпожа заболела!» Неслись со всех сторон тревожные возгласы. Зато нашлась Тесла. Она появилась неожиданно в постели хозяйки, легла под бочок, а ее голос зазвучал в голове у Анюты. И что ты придумала? Спятила. Просто все надоело, ответила та и отвернулась к стене, закрыв глаза. Я слышала, дама Сабина отправила гонца к его высочеству. Да мне все равно. Утром Аня ушла в сад, где провела весь день. Она увидела, что на побегах картофеля завелся колорадский жук, но даже не расстроилась, просто приказала служанкам собирать насекомых и уничтожать. Она и в самом деле чувствовала страшную апатию. На обратном пути к замку свернула к фонтану, села на скамеечку, закрыла глаза. «Госпожа Анриэль, не видели это?» – окликнула ее Яшта. «Что?» – Аня равнодушно посмотрела на него. Конюх держал в руках что-то блестящее, отливающее золотом на солнце. «Раз!» — загнула она палец, считая фразы. «Прогуляйся, полюбуйся на свое седло!» — ткнулась лбом в ее ногу кошка. «Зачем мне оно?» — спросила просто так, лишь бы не молчать. «Принц скоро будет в замке с твоим женихом. Я ж то готовит тебе свадебный выезд!» «Да плевать!» Но кошку такой ответ не устроил. Она зашипела, вцепилась зубами в юбку Анюты и насильно заставила ту подняться. Аня подошла к конюшне и, уже далеко отойдя от фонтана, вдруг сообразила. Боли нет. Неужели нить, лишённая эмоций, впала в спячку? Анюта с огромным трудом подавила рвущуюся из сердца радость. Нельзя. Никаких эмоций. Только сухое сердце. Красивая. Она очень хотела коснуться седла пальцами но вспомнила об опасности и застыла вдалеке. «А экипаж тоже праздничный?» «Да, вам подарок от его высочества». «Два», — загнула второй палец. «Хотите полюбоваться?» «Я ж-то сам сиял, как начищенный пятачок». Анюта кивнула и смотрела на него, ничего не испытывая. Сухое сердце предполагало полное безразличие и к судьбе конюха, но допустить его гибель Аня не могла что повел Аню за конюшню, где под навесом стояла золоченная карета из дорогого дерева, украшенная тонкой резьбой. Так далеко Аня еще не заходила. Ворота были рядом, буквально в двух шагах. Раскрытые створки звали и манили к себе магнитом. «Госпожа! Госпожа!» – раздались сзади крики. Анюта оглянулась. К ней, подхватив юбки, на всей скорости мчались перепуганные служанки и охранницы. «Ага, всполошились!» — обрадовалась Тесла и потерлась о ноги хозяйки. «Ох, я, кажется, совершил глупость!» — испугался и конюх. «Простите, госпожа, вам дальше нельзя!» «Нельзя так нельзя!» — пожала плечами Аня. «И чего все на уши встали?» Даже не заглянув внутрь кареты, она пошла обратно. «Я на разведку!» — заявила кошка и понеслась во всю прыть к надзирательнице. Тесла вернулась, когда Анюта уже легла в постель. Она забралась поверх одеяла, положила голову на вторую подушку и начала быстро сообщать информацию. «Сабина отправила за лекарем. Он приедет завтра утром. Надзирательница думает, что нить слежения перестала работать. Почему тогда не вызовут жреца? За ним послали, но он живет в храме высоко в горах. Это тот жрец, который сопровождал меня? Да». А еще он тяжело болен. Встреча с тобой ни для одного мужчины не проходит бесследно. Яшта живет рядом, и пока с ним все хорошо. Пока. Отличное слово. Правда, после твоего визита к Анюшне он сломал руку. Но, видимо, нас это не касается. Перестань. Анюта расстроилась и едва сумела подавить эмоции. Я к нему даже не приближалась. Она отмахнулась от кошки, а сама прикидывала в голове, что могло послужить причиной травмы Яшты. Она держалась от него на расстоянии десяти шагов. Он произнес только четыре фразы, когда их беседу перебили служанки. Но вообще, как Аня не убеждала себя, что она не виновата, ситуация угнетала. Утром пришла интересная новость. Лекарь, узнав, что должен вшить нить ведьме с необычной магической силой, приехать в замок отказался. «Найдите любого!» – взбесилась дама Сабина. Анюта посмотрела на эту суету и пошла в сад. На неизвестном дереве начали наливаться плоды. Ей нравилось наблюдать за процессом зрелости. А сегодня она решила еще и попробовать плод на вкус. Элия, как всегда, сопровождала ее. «Как называется это растение?» – спросила Анюта и сорвала плод, похожий на толстенную грушу, покрытую острыми пупырышками. Один бок у него был розовый, а другой ярко-желтый, а пахло смесью банана и клубники. «Это Балика», — ответила служанка. «Но она еще не дошла до полной спелости». «Почему?» — Анюта принюхалась. Аромат есть, цвет кожуры изменился. Она разрезала плод и увидела внутри нежную, заполненную сочащейся мякотью полость. «Балика должна почернеть, а ее мякоть станет ярко-красной, тягучей и полезной. Тогда она созрела. И в чем ее польза? Она придает силу, выносливость. Ого, дурман значит. А еще спасает от призраков и видений. Тогда не дурман, он наоборот, рождает галлюцинации. Что такое, Галю... Галя... Гальцы... Но ответить Аня не успела. По дорожке торопилась к ним дама Сабина. Она остановилась рядом, вытерла пот с лица и выдохнула. Госпожа! Лекарь вас ждет.